Глава 13. Зарево на Воскресенской было хорошо заметно из окон стандартной трехкомнатной квартиры в центре города. Четверо мужчин среднего возраста, собравшиеся за столом, прервали разговор, когда ударная волна от взрыва кислородных баллонов заставила мелко задребезжать стекла. Один из них помоложе остальных, с типично южной кавказского типа внешностью, подошел к окну и, отдернув занавеску, вглядывался некоторое время в багровые пульсирующие отцветы. Покачал головой, усмехнулся в густые черные усы и вернулся к столу. «И что там приключилось, Ахмед?» — лениво поинтересовался один из мужчин. «Пожар», — коротко ответил тот. «Похоже, промстройсервис горит. Или рядом что-то». «Рядом, говоришь?» – переспросил другой. Правая сторона его лица была изуродована толстым, неаккуратным шрамом. Такие остаются от ножевых ранений, если раненый не обращается за медицинской помощью. А ведь рядом там Катяевский караван. В цвет беседы, мужики. Значит, сволочь эта их караван у клини подбивала, так что ли? Вступил в разговор еще один, у него единственного из собравшихся, кисть рук и пальцы с тыльной стороны были густо покрыты наколками. «А ты конкретно Шурика крышуешь, так ведь, Кабан?» котеев еще месяца полтора назад ко мне сам приходил», — мрачно ответил Кабан. «Жаловался, что достали его. Продай Ди восемь Камазов за полцены, да еще бартером на алюминий». И с отсрочкой платежа. А фирмочка «Стрелец Интер» откуда взялась, никто не знает. Но регистрировалась через лавку Чистаховского. «Сечешь, Мар-2?» «Понятно». Когда эта стервь, Альянс Контрапупить задумала. Тоже с этого начиналось А что-то Катяеву присоветовал. «Мар-2?» получивший такое экзотическое погоняло за трогательную любовь к мордовским ИТЛ, чуть не со слезами умиления тамошнюю жизнь вспоминал. Явно заинтересовался. Что бы и не вздумал. И вот что я вам скажу. Если здесь кабан дернул головой в сторону окна, которая как по заказу осветилась багровым сполохом, опять Витькины штучки, то я его урою. Кроме шуток, замочу и все. Иначе вся братва надо мной потешаться будет. Авторитет, дескать, фуфлыжный. Теперь ты смелый. С явной иронией протянул последний из четверки, до сей поры в разговор не вступавший. А как оклемается домовой? Чем, мол, кончил Если забыл, так вот Ахмед напомнит. Далекий от преступных кругов, Но начитавшийся криминальных романов и менящий себя знатоком блатных обычаев и порядков обыватель, попадя он каким-то чудом на эту сходку, был бы удивлен и разочарован. И то сказать, квартира как квартира, ничего особого, на живописные малины никак не похожи. И мужички, самые что ни на есть заурядные, сидят за вполне обычным, не поражающим роскошью столом, выпивают понемногу, как все нормальные люди, закусывают и обходятся без непременной круговой банки с чеферем, до заряженных планом самокруток, разговаривают спокойным голосом вполне по-русски. где же феня пресловутая, Неневдомёк знатоку блатной романтики, что чем выше поднялся человек в преступной иерархии, тем меньше он в разговоре будет употреблять жаргон. Это считается несолидным. Так, для малолеток, хулиганья, пехоты. А разговор, меж тем, шел серьезный. Сходняк был экстренный, собранный по горячим следам тем последним мужчиной, поминувшим домового. В славоярских мафиозных кругах его знали как Шкалика. Странноватая кличка для человека, принципиально не бравшего в рот ничего крепче безалкогольного пива. Новости в преступной среде Разносятся быстро, тем более такие. Не каждый день смотрящего увозят на машине скорой помощи, да не куда-нибудь, а на филину горку. Люди, добравшиеся до степеней известных в криминале, наивными мальчиками не бывают, жизнь знает очень неплохо, в особенности темные ее стороны. Знали собравшиеся не понаслышке и про третий приступ, и то, чем он кончается». Род занятий у них был куда как нервный. Спивались у них на глазах многие их корешки, и народ помельче. А белая леди берет дорогую цену за свои ласки. Насмотрелись. Недаром шкалик в трезвеннике подался. Так что насчет оклемается домовой – это навряд ли. Да и надеялись собравшиеся совсем на другое. Но теперь кто-то должен встать выше всех. потому что если социально и психологически преступники напоминают орду дикарей людоедов, то организационно это чисто феодальный мир. Никто из собравшихся войну за раздел наследства домового начинать не хотел, пусть даже было за что повоевать. Решили временно установить что-то вроде моратория на разборки и прочие конкретные стрелы, похоронить праслова, как полагается, по понятиям, А когда братва из разных кланов на тризну соберется, тут-то и поднять вопрос о преемнике. И внять глаз у народа, то есть пехоты. Глядишь, и без крови обойдется. Но в одном мнения авторитетов совпадали. Баранову пора дать по Прав был Епифанов, когда говорил тому о хрупкости его положения. Да и сам Виктор Владимирович понимал. Худо ему придется... из прасловской подстраховки. Вот теперь это худо и начиналось. Забавно, кстати, что никакого погоняло, клички, если по-русски у Виктора не было. Называли его авторитеты в разговоре по фамилии, а то еще мразью, падлой, стервозой и прочими ласковыми именами. Что свидетельствовало, нет, не стал он своим в подпольном этом мире. Ведь что он, поганец, делает? Никак не мог успокоиться кабан. Цены сбивает, и 30% откатных берет. Треть домовому, остальное себе. Но нам-то откат с неба, мать его, не падает. Еще кто и когда за рулежкой приканает. А шоколюга это самого же себя и разруливает. «Вовремя зяблика завалили», — поддержал предыдущего оратора черноусый Ахмед. Среди скотинки дойной слушок гнилой пошел, что, дескать, если вопросы, то к зяблику, мол, разрулит дешево и по совести. От ментов в дельце этот вшиварь отмазался как-то, задумчиво продолжил тему Шкалик. Уж не знаю, кому отстегнул, но тишина, будто на Малой Васильевской каждый день из трещоток поливают. И шпонцов Затонских не тронули, Кабан выразительно пожал широченными плечами. А ведь ко мне этот цыплячок приполз, как дурь из головы выветрилась, на следующее утро. Так поверите, от него конкретно дерьмецом пованивало. Дошло до шпиндика, кого завалил. Вот полны штаны и... Дурак он тебе, вступил в разговор мордва, со шпиндиком светиться. А то не догадался, кто придурку-трещотку в рученьки блудливые сунул. А вот что странно, Дусеньку ухлопали аккурат через неделю, час в час, как зяблик упокоился. И кабак этот грешный на Малой Васильевской, и шмальнул в Дусеньку опять же соплечонок. А? Вот и я о том же, кивнул Шкалик. Бодается, похоже, сукин сын. И если и впрямь не без него тут, то домовой ни при чем, он в запое был, а потом на выходе. Вот в натуре и вышел. На тот свет. Не сегодня, так на неделе. Я-то все это на своей шкуре испытал. Хера его спасут. Нет, ты постой про домового. С ним и так ясно все. Кабан покраснел, низкий лоб покрылся бисеринками пота. Это что же получается? Вчера дусеньку, а там, глядишь... Я все думал, когда до тебя дойдет, недовольно буркнул в усы Ахмед. Тут просто «или мы, или он». «Я этой обезьяней?» В речи кавказцы сильнее прорезался акцент. Он явно волновался. «Мол, Лу, никогда не забуду». «А я ковбоя не прощу». Мордва плеснул себе с треть стакана водки, выпил в одиночку, никому не предлагая, закусил. «Так ты же, Мордва, ковбоя сам пришить грозился». Недоуменно уставился на него кабан. Похоже, самый дурковатый из собравшихся. Вот именно. И пришил бы. Я, а не кто-то другой, Спокойно ответил Мордва. Словом, все согласны, Подвел итог Шкалик. Надо его валить. И с откатом дело паскудит. И если не мы его, То как бы не он нас поодиночке. Легко сказать. Тоже не пацан. За день такой не обштопаешь. А он, как про домового прослышат, так на БТРе по городу ползать начнет. На ментовне у него завязка, помните? Сколь ты винчестер. Никто не верил, что генерал подпишется. А подишь ты. И охрана на Княжеской улице крутая. Он их кормит от пуза. Хрен перекупишь. Дома то же самое. Авторитеты возбудились, перебивали друг друга. Тема разговора явно никого равнодушным не оставила. Слышал бы Виктор Владимирович, порадовался бы столь высокой экспертной оценке своей службы безопасности. «Есть идея», — весомо сказал шкалик «можно его через бабу вытащить». «Ирку, что ли?» Кабан весело заржал и сделал непристойный жест. «Да 10 раз он штуцер на ту Ирку забил. Еще спасибо скажет». Не Ирку, здесь ты прав, он спит и видит, как бы от нее избавиться. Но вот за побледушку свою новую он тебе спасибо не скажет. Запал на эту, как ее там, Викторию, что ли, как молодой. А ведь верно, подтвердил усатый Ахмед. И до меня такой слушок дошел. Грех не попробовать. Заодно посмотрим, откуда у побледушки ноги растут. «Может, по-другому устроено, а?» «За что не люблю вас, черножопых? Вечного дела страха не им путаете!» «Неодобрительно проворчал мордва. А с мы так».